Глава шестая. Двое с журавлинного клина. Первое. В тумане открылся мне дальний берег. Компания собралась обычная. Старший дознаватель Секи Осаму, секретарь ОКАДА, архивариус ФУДО, из тех, кто не пил с нами соке и не ел лапшу раньше, присутствовал лишь настоятель ИСЭН. Безмолвный и неподвижный. Саке, лапша. Сегодня самая голодная в мире мышь не нашла бы в кабинете ни крошки еды, ни капли выпивки. Подозреваю, что едой служил я. То Рюмона Рейдена собирались съесть, а потом уже пошлют за хмельным запить гадкое кушанье. Я вспомнил, как впервые стоял в кабинете господина Сэйки, дрожа от страха. Много воды утекло с того дня. Но сейчас, как и тогда, что-то сместилось в окружающем мире. А может, только у меня в голове? Кабинет превратился в сцену театра Кабуки. Где-то ударили в барабаны, дунули во флейту, слышишь кохеко. Сейчас дробно стуча сандалиями мимо нас побежит шустрый служитель, отдёрнет трёхцветный занавес. Начнётся представление. Господин Сэки встанет, обмахнётся веером, устремит на меня гневный взгляд. Господин Сэки встал, обмахнулся и устремил. Всё на первое. Сэки Осамо. Я Сэки Осамо, старший дезнаватель карпа и дракона. Кто же ты, стоящий предо мной, Рейден? Я Торимон Рейден. «Скромный сын самурая низкого ранга, Дознаватель службы, возглавляемой вами, Мой справедливый господин! Явился я доброй волей, с рыдающим сердцем, Склоняю голову и готов к признаниям!» Секи Асаму «Сын скромного самурая, и я твой господин!» «О нет, ты, должно быть, шутишь! Ты, владыка, отдающий приказы, Ты, повелитель всех нас ничтожных!» претопредить, для тебя это мелко, доложить для тебя это низко, спросить разрешения. О чём это я? Такая просьба тебе неизвестна. Да будь я твой справедливый господин, ты бы уже сводил счёты с жизнью. Рейден, падую вниз, молю о прощении. Сэкиосамо, скажи мне, от дерзкий самурай, скажи, пока тебе не вырвали язык, с чего это началось? Что вонзилось за нозой в твоё сидалище, Рейдан? Имя, господин, имя и одежда, они приходят рука об руку, имя надевает одежду, одежда облекает имя. Сэки Асаму изумлён. Имя, одежда. Ха-ха, расхаживает по сцене, топает ногой. Неслыханная дерзость, немыслимая глупость, Рейдан. Самурай, доложивший афукацу. Назвал мне имя своего убийцы О, он помнил его Кояма Мичайо Гневный душитель, пьяный ревнивец Секи Асаму Кояма Мичайо? И что же с того?» «Имя как имя, хоть сначала, хоть с конца!» — Рейден. «Убийца Кояма Мечаю — смотритель за разгрузкой риса, сошедший в ад из-за вспышки ревности, отдавший свое тело в угоду гневу и похоти. И насильник Кояма и Мори — смотритель княжеского зонтика, обвиненный банщицей-самоубийцей. Родные братья, господин! Старший Мечаю изгнал младшего и Мори. Из родного дома изгнал!» «Велел на порог не пускать, гнать палками прочь, плевать в спину!» «Нет насильнику места, — сказал он, — ни в стенах, ни под крышей!» «Так, — сказал он, — и в скорости год спустя стал убийцей, адским обитателем, отдав убитому свое тело!» Секи Асаму заинтересована. «Значит, братья?» — взмахивает веером. Но зачем же баншицам мстить старшему, зачем делать убийцей адским обитателем, зачем отнимать его тело, дарить другому, если старший брат вступился за женщину, одарил её дух сладкой местью, изгнал насильника прочь? Рейден. О мудрость господина, о прозорливость. Вот и я подумал, зачем? Неверен вывод господина. Совершенно незачем с этиосаму. Гнусный лестец, ядовитый мёд течёт с твоего языка, затекает мне за воротник, сквозь поры кожи проникает в сердце. Итак, имя, но где же одежда? Сцена вторая. Хор. Мы духи воспоминаний, мы память юного самурая, декламирует, подражая голосу Адзаки Хэро. Я Адзаки Хэруо, недостойный самурай, Чиновник по набору строителей, Явившись с заявлением о фукацу, Я признался, что помню одежду красавицы. Верхнее кимоно, сказал я, Блеск перламутра, сказал я, Шелковое дорогое на вате С узором из листьев и цветов В разнобой под грохот барабанов. Листья и цветы поняли мы, запомнили мы, Листья и цветы поняли мы, запомнили мы. Архивариус Фуда «Изысканный вкус!» Хор голосами Адзака Хэро «Торое кимоно, сказал я, белее снега, сказал я, Нижнее кимоно, аллеи горячей крови, темный пояс с золотым шитьем, О, листья клена, блестящие листья клена!» Секретарь Акада «Превосходный выбор, и это носила простая банщица!» Райден. Изысканный вкус, превосходный выбор у банчицы бабочки мыльной страны. Я мучился этим, задавал себе вопрос: "Да неужто у мёртвых вкус лучше, чем у живых?" Устав от терзаний, пришёл я в театр. Секи Асаму, неслыханная дерзость, немыслимая глупость, находясь на службе шастать по театрам, а расхаживает по сцене, топает ногой. Скажи мне, о дерзкий самурай, скажи, пока тебе не вырвали язык, какой злой дух принес тебя туда. Хор, мы духи воспоминаний, мы память юного самурая, декламирует, подражая голосу актера Кохеку. «Я актер Кохеку, бездарный лицидей». Илья Оннагата, исполнитель женских ролей Любовник Коямы и Мори, играя служанку Коман в ночной песне погонщика Ёсоку из Тамба за авторством Тикамацу Мондзаимона, О Тикамацу Мондзаимон. О, великий Тикамацу, сейя само. Хватит молчи, глупец. Ещё раз помянешь твоего Тикамацу, и я велю вырвать тебе язык. Велю всем вам вырвать языки. Будь вы хоть трижды духи воспоминаний памяти юного самурая. Хор: Слушаемся, господин. Голосами актёра Кохэку «Играя роль служанки Коман в пьесе за авторством того, кого поминать нельзя, и если не хочешь лишиться языка, я облачался в такой же наряд. Верхнее кимоно блестело перламутром, шелковое на вате с узором из листьев и цветов». Архивариус Фуда. «Изысканный вкус!» Хор голосами актера Кохеку. Второе кимоно белей снега, нижнее кимоно олей крови, тёмный пояс с золотым шитьём, о листья клёна. Секретарь Окада. Превосходный выбор, и это носит простая служанка. Хор голосами актёра Кохэко. В театре, господин, в театре для услаждения публики. Коя моя и море мой любовник, изгнанный из дома, преданный друзьями, часто видел меня в этом наряде, обожал меня в этом наряде, восхищался им. Наряди старуху в такое убранство, говорил он. Хромую горбунью, говорил он. Все юнцы побегут следом, пуская слюни, играя служанку Коман. гладись добродетелей, и я надевал чёрный парик, небрежно расчесав его, вплетя в волосы золочёные ленты в разнобой под грохот барабанов. Чёрный парик, поняли мы, золочёные ленты, поняли мы, запомнили мы. Рейден, дух жестокий красавицы, дух стравливающий самураев, убивающий их, носил такой же платье, такой же парик, вплетал такие же ленты. Воистину, банщится ли это бабочка мыльной страны, Секи Осаму? Я прозреваю, в тумане открылся мне дальний берег. Тух, стравливающий самураев, убивающий их, носил платье любовника-актера, сделал убийцей своего старшего брата, погубил его, послал в преисподнюю. Имя и одежда, одежда и имя. Имя, о дух коямы и моря, гнусного насильника продолжал насильничать и после смерти. Кого же он отправил в первым, кого вторым? Рейдан, друзей предавших его, отвернувшихся от него, ты последний, сказал он Кохэку, янтарному любовнику, предателю их любви. Задушив меня, Кохэку и был бы последним, последним, кому отомстил бы и море. а я бы вернулся на службу в обличии актёра с докладом о фукацу Сэки Асамо. Неслыханная злоба, немыслимая гнусность расхаживает по сцене, топает ногой. Долг господина и мори, проклятого насильника, обьяннного желания мести заслуживает чернейших адских глубин. При жизни получил он по заслугам и в посмертии. обретёт несчастье. Рейден. Так ли это, господин? Впрям ли по заслугам получил он? Хор. Мы духи воспоминаний, мы память юного самурая, голосами старухи с безимённой улицы. Я, старуха с дымящей трубкой, жизнь моя теплица едва-едва подходит к концу. Рейден-сан, зачем вы явились ко мне ничтожной? Зачем явились во второй раз в разнобой под грохот барабанов? К несчастью, поняли мы, запомнили мы. Второе. А толк с моей правды выйдет? Здравствуйте, оба Асан, как здоровье? Не дождетесь, буркнула старуха. Как и в первый раз, она сидела на колодке у ворот. Безымянная улица была пуста. Дом баньчицы Юкка, заброшенный и тёмный, безмолвно маячил у меня за спиной. Я присел на край шик колоды. Вот, я вам табачку принёс. Что же вы, пустую трубку-то сосёте? С табачком куда приятнее, да? Ась, будете сеять ветер мне в уши, Абасан, уйду и табачок унесу. У вас слух как у филина, а разум острее бритвы. Так что мне уходить с табачком. Сиди уж, старуха сдалась, окинула меня цепким, неприязненным взглядом. И трубку мне набей. Года мои не те, пальцы дрожат. Как вызнал-то? Я забрал у неё трубку, стал набивать, уминать. Много ли тут вызнавать, Абаасан? На улице дом с привидением вот уже больше года. Надо в управу бегом бежать, властям докладывать или святых монахов звать, что ли? Не бегут, не зовут. Я поверил. А почему? Почему? Старуха отобрала у меня трубку. Я чиркнул огнивом, давая собеседнице прикурить. Дом с привидением, если оно землякам вреда не чинит, чепуха. Живи сам и давай жить другим, так Привлечь к себе внимание властей вот что для вашей улицы хуже любой непрекаенной души. Чиновник явился это сулит неприятности. Даже два чиновника, мы-то с господином Хэро вдвоём заявились. Самураи вынюхивают, высматривают, в заветный дом лезут, узнают о призраки, обвинят, почему не доложились. Вот вся улица и попряталась, как вымерла. А вас вперёд погнали на показ, выяснить Что пришлом надо? Какой с вас Абасан спрос? Глухая полуумная бабка одной ногой на кладбище. Ты, господин мой, ври, старуха сверкнула жёлтыми совиными очами. Да не заверайся, глухая, полуумная, я ещё тебя переживу, сплешу на твоей могиле. Может и так, Абасан. Вас я полагаю из того дома, о котором мы оба знаем, добрые люди забрали. Не жить же вам бок о бок с призраком. Даже если вы Юка кормили, поили, вашему ремеслу обучили. Я изобразил, как закуриваю трубочку и передаю её клиенту, предлагая любовные услуги. Призрак есть призрак, хоть и родня. Вам Юка кто? Внучка? Старуха окуталась облаком дыма. Правнучка, донеслось из облака. Верно говоришь. Я её всему выучила. Живая меня любила, не бойсь и мёртвой бы и не тронула. Если это Юка, конечно, бедняжка моя. А если не Юка, иной призрак, то ж не тронул бы, не бойсь. Кому я нужна? Желала бы себе помаленьку. Да соседи воспротивились, нечего, мол, там куковать, чужую душу злобить. А какая она мне чужая? Юка не Юка, дом родной и душа родная, раз в дом захаживает. Забрали меня соседи к себе, перевезли с вещами. А как ты явился, к тебе выпихнули. Глянуть, что к чему? Глянули. Ты мне сразу не понравился. Я так соседям и сказала, молодой да ранний. Не будет нам покоя, и не надейтесь, как в воду глядела. Будет, Аббасан, будет покой. Я уж постараюсь. А теперь говорите, я слушаю. Она по-молодому толкнула меня плечом. Эть те рассказывать. Ты сам небось всё знаешь. Правду говорите, правду про Юка, про господина и море. А толк с моей правды выйдет? Она ведь никому не надобна, правда? Мне надобна. Давайте, не тяните время. У всех банщиц были клиенты. У банщицы Юка была любовь. Каяма и Мори, смотритель княжеского зонтика, считался в окаяме первым красавцем. Говорили, что вечерами его кожа светится, а дыхание полнится ароматом лилий. Кто бы спорил, только не Юкка. Когда Каяма и Мори в первый раз пришёл в баню близ большого Ворониева моста, для Юкка взошло солнце. Первые визиты он щедро платил Юка за ее услуги, но потом явился грустный, долго молчал и признался, что не в состоянии более оплачивать нежность и заботу молодой банщицы. И Мори и так уже продал черепаховый гребень наследство покойной матушки, чтобы порадовать Юка подарками. «Приходи просто так», — сказала Юка и утерла слезы. Поначалу она платила хозяину бани за визиты возлюбленного из своих средств, ещё более скудных, чем жалование смотрителя зонтика. Утверждала, что клиенты справно расплачиваются вскорь, обман разоблачили, да и, кстати, у Юка кончились её жалкие сбережения, а доходы банщицы не позволяли долго продолжать эту игру. Юка предложила господину Иморе встречаться у неё дома. Родню банчитцы унёс Чёрный мор, оставив жилище в полные распоряжение Юка и её старой прабабки, в молодости знаменитой сливовой чинки из весёлых кварталов. Пересудов соседей влюблённая женщина не боялась, что могут убавить сплетни от репутации бабочки в мыльной стране. Бабочка летела на огне, Вначалу так всё и было: тайные встречи, ласки, жаркие речи. Но вскоре Юка с болью в сердце заметила, что нежный красавец становится всё холоднее. Встречи случались реже и реже, пока и вовсе не сошли на нет. Бедняжка преследовала своего любовника, ждала его у дома, затевала разговоры на улице, притворяясь, что встреча случайна, пока господин Имори не велел ей оставить его в покое. В случае отказа он пригрозил, что слуга побьёт Юка палкой. Юка не поверила. Слуга выполнил приказ господина. Исхудала Юка, подурнела, глаза её запали, горели лихорадочным огнём. Посетители бани избегали Юка, предпочитая других банщиц. Пустили слух, что Юка безумна, что её прикосновения несут беду. Ждали, что хозяин бани, если Юка не оставит свою блажь, выгонит дуру прочь и не пожалеет об этом ни на миг. Юка бложила дальше. Хозяин выбросил её на улицу. Дойдя мне уталённой страсти до исступления, Юка не нашла ничего лучшего, как покончить с собой. Нож, которым Юка лишила себя жизни, ей подарил Каяма и Мори. бессердечный красавец в одно из былых начал любви. Всем бы дело и кончилось, если бы Юкка не написала предсмертную записку, желая отомстить бессердечному возлюбленному, баншица выказала удивительную предусмотрительность, положив записку на видном месте, чтобы нашли непременно. Явившись к мне, писала Юкка: Господин и Мори подверг меня самому гнусному насилью, не пощадив моей скромности и пренебрегая мальбами беззащитной женщины. Ножом, которым я присеклонить своей жизни, он угрожал мне, добиваясь покорности. Записка стала достоянием гласности. Позор обрушился на Каяму и Мори. На улице горожане плевали ему вслед, бросали камни и гнилые овощи. Старший брат выгнал юношу из дому, друзья отвернулись от насильника, князь изгнал и море со службы. «Я бы отдал вам распоряжение покончить с собой», писал князь в послании, которое передал со слугой, но глубоко убежден, что у такого негодного человека, как вы, не хватит духу на поступок самурая. Князь ошибся. У господина и море хватило решимости покончить с собой. Живот он вспорол не где-нибудь, а на могиле банщицы Юкка, оклеветавшие его. Покойница желала отомстить, самурай желал отомстить втройне. Но целью его мести стала не женщина, а источник клеветы, а друзья и родственники, безоговорочно поверившие клевете. Страсть, сжигавшая Каяму и море, была так велика, что с ней не смогла справиться и смерть. Он-рё, мстительный дух, начал свои убийственные похождения. Третье. Двойная страсть, двойная месть. «Вот с этого места я хочу услышать доказательства», перебил меня Секи Осаму. Доказательство Рейдэнсан. Старуха знала, что господин Имори покончил с собой на могиле её правнучки? Откуда она могла это знать? Театр закончился без объявления перерыва. Сцена вернулась к привычному облику кабинета старшего дознавателя. И никакого воображения, хоть наизнанку вывернись, не хватило бы и чтобы вновь превратить кабинет в сцену. А господина Сэки побудить к церемонной походке и выспренным речам в нарочитом ритме. Сэки-асамо говорил спокойно, тихо, страшно он говорил. Я это сердцем чуил. Промедлишь с ответом, упадёшь с обрыва. Старуха не знала, ответил я. Вы правы, откуда ей было знать? Тогда почему вы утверждаете, что это так? Догадки Сэки-сан. Предположение. Предположения, фыркнул секретарь Окада, ясно показывая, что он думает о предположениях вообще и о моих в частности. Рейден-сан, вы исходили из догадок, когда полезли в лапы Конрё. Я завидую вашей отваге. Я повернулся к секретарю. Прошу прощения, Окада-сан, но я исходил из слов святого Иссэна. Секретарь закашлялся. Вместо Окады ко мне обратился архивариус Фуда. Святой Исен заверил вас, что господин Имори покончил с собой на могиле баншицы. Тогда это веский довод. Нет, Фуда-сан. Он не делал таких заверений. Объясните, пожалуйста. Прежде чем начать, я по очереди поклонился всем собравшимся. Вряд ли это расположило их к дознавателю Рейдану. В большей степени, чем раньше, но мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Не с мыслями, с духом. Забавно звучит, не правда ли? Предполагая, что местом самоубийства Коямы и Мори была могила банщицы, я посетил квартал трупожогов. Угрозами или подкупом я надеялся выбить из них необходимые показания. Думаю, кто-то из это обнаружил на кладбище труп господина и Мори, после чего ограбил мертвеца, а труп сжег без соответствующего доклада, как неопознанного бродягу. Такое случается чаще, чем хотелось бы. — Труп ожоги подтвердили ваши предположения? — Секи Осаму заранее знал ответ. — Нет, Секи-сан. Уверен, они лгут. — Очень хорошо. Вернее, очень плохо. Вернемся к святому Исэну. Что сказал вам настоятель, если это укрепило вас в ваших сумасбродных в э, э, ваших э, оригинальных догадках. Настоятель сказал, что чует присутствие Онрё. Здесь всё пропитано местью, отметил он. Неутолённая страсть, гнев, злоба. Э, я прав, Иссэнсан. Сидя в углу, монах молчал. Мне пришлось продолжать без его подтверждения. У святого Исен оболела голова от бурления чувств. Эта могила нуждается в погребальных обрядах, добавил он, как умирающий от жажды в глотке воды. М-м, допустим, с неохотой согласился старший дознаватель. Чувства бурлят, дух нуждается, но что это доказывает? Это вполне мог быть мстительный дух Юко. Я ещё раз поклонился начальству. Святой Исен тоже так решил. Он даже одобрил версию побега господина Имори, устрашенного местью духа банщицы. «Вот, святой Иссен одобрил. Так с чего вы решили, что господин Имори не сбежал из города, как считали все, а вспорол себе живот на этой проклятой могиле?» «По поручению настоятеля я заказал для могилы копию храма. Погребальные обряды должны были умиротворить гневного духа. Крам же запер бы его в могиле навеки вечной и не позволяя вредить людям. "Очень хорошо", повторил Сакиаму. "И что же?" Обряды были проведены, но дух в ту же ночь опять вышел на охоту. Это значит, что умиротворение не произошло. Напротив, он рвёт, отаропился отомстить последнему в списке, своему любовнику Кохеку. Онрё понимал, что как только на могиле воздвигнут храм, Его сила иссякнет. А вместе в таком случае можно забыть, не правда ли? Продолжайте, Райден-сан. Требование прозвучало на три голоса: старший дознаватель, архивариус и секретарь. Кажется, они начали понимать, к чему я клоню. Карп на стене и тот притих. Замер, не продвигаясь против течения. Драконий облик может обождать, читалось на лупоглазой морде. Мы пока тут поплаваем, да? Соднило горло. Всё-таки актёр меня крепко помял. Ему не женщина, ему борцов с умой играть. Временами, отвечая на вопросы, я под свистывал на манер архивариуса Фуда и всерьёз опасался, что Фуда обидится, решит, что я его передразниваю. О меротворение не произошло, потому что погребальные обряды были посвящены баншице Юко. Господина Имори они не касались, но храм другое дело. Крам с четырьмя яростными хранителями. Вот дух Коямы и Мори и кинулся завершать свою месть. Сэки Осаму кивнул. «Допустим», — произнес он другим тоном. «Но почему все-таки вы решили, что и Мори покончил с собой именно здесь, на могиле банщицы?» Он Рео, насколько я понимаю, привязан к определенным местам. Если святой Иссен учуял присутствие Онрё рядом с могилой Юкко, и если это был Онрё господина Имори, мы можем не сомневаться в месте смерти Коямы и Мори». «Но дом!» — скричал старший дознаватель. «Дом Юкко!» Брови господина Секи взлетели на лоб. Брови секретаря Окады сошлись на переносице. Левая бровь архивариуса Фуда ринулась вверх, а правая — вниз — как если бы архивариус не знал, чей путь ему выбрать. Я с трудом сдержал смех. Засмеяться сейчас значило бы подписать себе приговор. Почему он рёва водил гостей у порствал с Экиосамо не только на кладбище, но и в дом Юко? Там они были счастливы. Там и Мори предал любовь Юко. Там Юко отомстила ему, покончив с собой и оставив записку. Там она разрушила жизнь господина Имори, толкнув его к самоубийству. По-моему, этого достаточно, чтобы привязать дух Имори не только к месту смерти, но и к этому дому. Кроме того, продолжайте. Месть была главной страстью Имори, но месть была также главной страстью Юко. Записка свидетельствует об этом. «Не думаю, что Юко умерла в покое». Ее дух, пожалуй, тоже имел все шансы превратиться в онрё. Не знаю, случилось бы такое превращение или нет, не знаю, удовольствовалась бы Юка тем, что своей клеветой превратила и Мори в отверженного или продолжила бы мстить, но самоубийство господина и Мори пустило все по иному пути. Спарывая себе живот... оборачиваясь мстительным духом и море впитал в себя и гневные эманации мёртвой возлюбленной. Святой сын, бывает ли такое? Он рё самурая, часть которого он рё баншицы. Двойная страсть, двойная месть. Не знаю. Это были первые слова, произнесённые старым монахом за всё время. Не знаю, повторил настоятель. Но допускаю такую возможность. Зато я знаю другого, Сэки-сан. Мы с вами скорбели по покойному дознавателю АБ. В последнее время удручён болезнью, он допускал простительные оплошности. Но раньше, в лучшие годы мы восхищались его талантом. Вам не кажется, что мы нашли замену дознавателю АБ? И все уставились на меня так, словно я был мстительным духом дознавателя А.Б., восставшим из могилы. «Пошлите кого-нибудь в лапшичную», — велел Саке Асаму, обращаясь к секретарю. «Пусть возьмет еды и Саке. Больше, Саке, больше. У нас есть повод выпить как следует». «Поминки понял я». Четвёртое. Третья книга. Старший дознаватель службы дракона и карпа. Карпа и дракона, машинально поправляю я. Настоятель и сэн улыбается. Дракона и карпа, Рейден-сан. Старший дознаватель службы дракона и карпа, и это я. Мы удивлены. Я вас понимаю, я сам, хотя и стар годами, по сей день удивляюсь. Ну какой из меня старший дознаватель? Признаюсь вам, эта должность чисто формальная. От меня требуется скорее советы или одобрения, нежели прямые действия. Действовать назначено вам, дознавателем, отныне вы дознаватель службы дракона и карпа. Я молчу. Жду продолжения. Мы сидим на холме близ обители Вакайкуса, постелив сложенные в четверо одеяло на камни. Плоские и шершавые. Камни похожи на древние ступени, но я не уверен, так ли это. Все собирался спросить настоятеля, до да случая не представлялся. Вот и сейчас. Не прерывать же важный разговор дурацким вопросом о камнях. 100 лет назад в Рейденсан продолжается старик, старший дознаватель, кто бы мог подумать. Воли Святого Кеннё, сына живого Батисатвы Кеннё и первого главы службы Карпа и Дракона, в недрах службы был учреждён тайный особый отдел служба Дракона и Карпа. Во главе её на местах всегда стоят монахи. Это традиции, возведённые в правила. Она ведает делами, где замешаны мертвецы. Вы ведь не станете спорить, утверждая, что мертвецы не люди. Хм, не стану, бормочу я. Люди осень раздумала поливать землю дождём, сменила гнев на милость. Тучи расступились, явив просвет столь пронзительный, голубизный, что от неё перехватывало дух. Выглянуло солнце, лучи его зажгли алым пламенем кроны дюжины клёнов. Деревья гуськом вбегали по склону холма напротив. На миг я пожалел, что я не художник. Горят клёны, горит пожар цветوفхи ганбаны, течёт гибельный манящий аромат. Я вздрагиваю, Раз люди, значит, они тоже могут быть причастны к фукацу. От монаха не укрылась моя дрожь, но он делает вид, будто ничего не произошло. Для Будды Амиды нет разницы, живой или мёртвый. Вот мы с вами и будем разбираться с делами подобного толка. Не волнуйтесь, таких случаев бывает немного, 2-3 в год. Случается, что и ни одного. Всё остальное время вы по-прежнему будете трудиться как обычный дознаватель службы Карпа и Дракона. Наделись отдохнуть? Четны надежд, уверяю вас. Старик смеётся. Но зато ваше жалование будет увеличено в полтора раза. Казна доплачивает таким, как вы, за исключительную вредность их новой службы. Вредность я вам обещаю, не сомневайтесь. Я и не сомневаюсь. Передернув плечами, я невольно трушею. Следы от пальцев Кохеку до сих пор не сошли. Стоит мне проглотить что-нибудь пережёванное в недостаточной степени, как горло отзывается ноющей болью. Вот повод лишний раз проследить за своими манерами и есть с должной неторопливостью. А я сомневаюсь, вздыхает Исен. Возможно, мы поторопились с вашим назначением, Рейденсан. Считаете, что я не справлюсь? Что вы? Если кто и справится, так это вы. Я опасаюсь другого. Ваша арийность и усердие, ваша страсть действовать на свой страх и риск. Мир мёртвых мир неупокоенных духов, особый мир Человеческие законы в нем не действуют. Законы природы лишь отчасти, а законы Будды имеют дюжину оговорок и сотню исключений. Это прогулка по краю пропасти Рейден-Сан. Прошу вас, помните про осторожность. Это не пустой совет, если вы имеете дело с мертвыми. Я радуюсь. Да, радуюсь. «Нет, не за себя, а гуляющего по краю пропасти. Я рад, что святой эссен сейчас выглядит куда бодрее, чем раньше. Летом я всерьез опасался, что старый настоятель покинет нас, отправившись прямиком в западный рай. Рай — это хорошо. Святому человеку там самое место. Прекрасные сады, хрустальные ключи. Но лучше не торопиться, так? Пусть еще тут немножко пострадает». Благодарю за заботу, я кланяюсь. И осторожность и ваши советы мне понадобятся. Кстати, когда я вступал в должность младшего дознавателя архивариус Фуда любезно снабдил меня полезными материалами. Их изучение мне очень помогло, возможно, и у вас найдутся какие-нибудь записи. Стремление изучить опыт предшественников делает вам честь. Я уже отобрал кое-какие свитки чтения, которых, по моему скромному разумению, пойдёт вам на пользу. Когда мы вернёмся в храм, вы сможете забрать их, что вы всё время её растите. Вы подхватили чесотку. Рога чешутся, честно признаюсь я. По указанию Сэки Асамо, с самого утра я заявился в подвал управы, подземное царство угрюмого здоровяка Кенти. Безропотно разделся у Лёкса на стол, дал привязать себя ремнями. Я знал, что не стану дёргаться, и Кента это знал. Но если положено, значит, положено. Изменения в моей татуировке заняли мало времени. Путём сложных ухищрений мне позже удалось выяснить, карп на моей спине обзавёлся парой внушительных рогов. Зачем, недоумевал я, отправляясь на встречу с настоятелем. Теперь ясно. Дракон и карп, значит, служба внутри службы. Зудят рога неимоверно. Я опять ёрзаю, так чтобы ткань нижнего кимоно елозила по лопаткам туда-сюда. Становится только хуже. К счастью, старик полон сочувствия. Терпите, Райден-сан. Вытерпеть хватку Кохеко на своём горле было труднее, не правда ли? Я вами восхищаюсь. Впрочем, вы рисковали двумя жизнями своей и Кохеко. Ваш замысел удался. Но не думайте, что подобные авантюры будут удаваться вам всякий раз. Он умолкает, не желая повторяться в своих наставлениях. Молчу и я, гляжу вдаль. Горят клены, их багрянец плавит, снежные башни облаков в небе. От горечи воздуха щемит в груди, уходящее тепло мешается с подступающими холодами. «При этом не могу не отметить», — полголоса бросает монах, — «как изящно вы решили задачу вытеснить одну всепоглощающую страсть другой. Превосходно!» Когда он рья, забыв о месте, бросился возвращать себе имя, похищенное вами, единственное, что у него оставалось, получив желаемое, удовлетворив новую страсть, он лишился главного, что поддерживало его существование, составляло его природу, и отправился в те края, где ему и полагалось быть после смерти. Ох, Рейден-сан, простите мою забывчивость. Старик хлопает себя по лбу. Я ведь обещал вам третью книгу. Молчу, смущаюсь. Я и первые-то две не собрался прочесть. А Саирёи, кукла-талисман. Считается, что если рассказать 100 страшных или диковинных историй, кои дошли до нас из глубины веков, то чудеса могут свершиться на его По сему я шёл за благо не доводить число своих рассказов до сотни и на этом кладу кисть. Внее сомнений монах кого-то цитируют. Прикрыл глаза, улыбается. Я заказал книгу для вас, Ридан-сан. Типография в Сага приняла заказ, обещали сделать доставку из Киото. Если повезёт, успеют до зимы. Куклоталисман до конца зимы. Старик как в воду глядел.